«Разве ее здесь нет?» Его взгляд скользнул к другой гости, которая вышла из детской. Ее была хелен Глассер из департамента юстиции. Ее серебристые волосы были забраны в тугой хвост, и оттого морщины на лице казались еще более глубокими. «Окно спальни распахнуто, Настя констатировала она. «Как вы сюда попали?» «Нас впустил ваш вахтер», — объяснила Глассер. «Мы больше не могли ждать». «Где Джейн?»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 «Мы уже пытались дозвониться, нам необходимо связаться с ней». Он обернулся и взглянул на посетителей. «Что происходит, черт возьми?» «Она сейчас с Милой?» Спокойно поинтересовалась Гластер. «Девушка так и не пришла в...» Он замолчал. «Вы знали, вы тоже следили за парком». «Эта девушка — наш последний свидетель», — кивнула Гластер. «Если она сейчас с вашей женой, нам это необходимо знать».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 «Джейн, случайно, не у вас?» Последовала долгая пауза. «Странная пауза». а «Нет, а почему вы спрашиваете?» «Ваш номер сохранился в памяти телефона. Должно быть, она вам звонила?» «Ха, ну да!» Лукас хохотнул. «Да, она просила у меня кое-какие записи, по поделала баллантри. Я сказал, что покопаюсь, попробую найти». Когда это было? «Дайте вспомнить. Примерно час назад». И это все?»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 она копала вот уже около часа и он видя что она выбивается из сил уже должен был бы ослабить внимание в конце концов какое сопротивление могла оказать вооруженному мужчине измученная женщина все было против нее кроме какой нибудь неожиданности или материнской ярости первый выстрел не сразит наповал сначала он выстрелит в тело а не в голову чтобы ни случилось не останавливайся думала она